Глава седьмая. Полковник Арестов застонал и открыл глаза, мутно-серые, как каменная пыль, в которой он копошился, и хрипло спросил: Сколько я был без сознания. Из серого марева явилось и нависло над ним освещенное фонарем бесстрастное лицо пики. «Тридцать семь часов сорок две минуты, начальник. Арестов сел, привалившись спиной к каменной стене, осмотрелся. В святилище было пусто, ни лисиво золота, ни глиняных воинов, только запах падали и следы засохшей крови на земле и на стенах. Да еще их распахнутый дорожный саквояж, разложенные на камне шприцы, армейская рация, помятая фляга, китайская шелковая карта, развернутая той стороной, на которой полковник изобразил исцеляющие руны. Глядел себя, запекшаяся круглая ранка в области солнечного сплетения. Вокруг нее неумелое плетение рун. Не бросил начальника подыхать. Молодец. В пустом взгляде Пики промелькнула тревога. Пик хороший, делал все, как кричал начальник, колол антибиотик, рисовал загогулины, волшебные слова говорил, Арестов ухмыльнулся. Но хотел-таки бросить пика принялся раскачиваться из стороны в сторону хотел начальник, а не смог. Не смог начальник, очень стало больно. Вот и славно, впредь будет неповадно. Пуля вышла, вышла Все, как сказал начальник. Пика протянул полковнику сплющенную пулю, и Арестов с изумлением уставился на руку вора, обтянутую кольчужной перчаткой тонкое плетение металлических колец, бронзовые пластины с полустершейся изящной резьбой. Это еще что? У Пики пальца нет. Начальник велел. Пика отрезал палец. Видно, что пальца нет. Неаккуратно. Пика нашел железную рукавицу. Пика надел железную рукавицу. Не видно, что пальца нет. Аккуратно. Идиот. Надо было тебе вилять отрезать твой дурацкий язык. Пика застыл, осмысляя услышанное, потом поставил на землю фонарь, вынул из кармана Наваху, щелкнул лезвием, после секундного колебания высунул дрожащий обметанный белым язык. Отставить, поморщился полковник. Это была фигура речи. Пика закрыл рот и одновременно защёлкнул ножаху, как будто язык металлическим лезвием звякнул во рту. — Где ты нашел железную рукавицу? Там, Пика кивнул на стену за спиной Арестова. Там много железных рукавичек, начальник. Полковник тяжело поднялся, оперевшись на предупредительно протянутую руку вора, взял фонарь и посветил на стену. Это был глухой свод, ни малейшего намека на дверь или хоть какой-то проход. Аристов приложил ладонь к холодной, покрытой тонкой зеленой патиной плесени каменной кладки и плотно закрыл глаза. Иногда они только мешают, иногда лучше слиться с тьмой. Пусть тьма глядит вместо него в эти камни. Как ты прошел через стену? спросил он глухо. Начальник Пики велел говорить волшебные слова каждый час: Пик хороший". Он говорил волшебные слова каждый час. После волшебных слов стена ломалась, начальник становилась неаккуратно, потом опять аккуратно. Аристов открыл глаза, серые и холодные, как своды святилища. Скажи-ка сейчас волшебные слова Пика. Пика вдруг метнулся в дальний конец святилища и вернулся с двумя старинными шлемами. Один нахлобучил на себя, другой протянул Арестову. Надо надеть, камни будут падать, могут ранить начальника. Арестов завороженно оглядел шлем. Я никто. — бесстрастно сообщил Пика, дождавшись, когда полковник наденет шлем. Я делаю, как хочет начальник. Когда грохот булыжников стих, а пыль немного осела, Арестов посветил фонарем в открывшийся в проломе обширный пещерный зал. Встревоженные шумом и светом под потолком метались летучие мыши. На каменном же полу на всем его протяжении уходя вдаль и теряясь в безразмерных сумерках стояли шеренгами глиняные войны в полном обмундировании. полковник Аристов широко раскрыл рот и дико повизгивая и всхлипывая захохотал Я, я делаю, как хочет начальник, довясь этим смехом, содрогаясь всем телом, повиснув на плече Пики, повторял арестов. Как хочет начальник. Нет, ты подумай, Пика. Начальник. Пика подумал, Пика не понимает. шутку Опасливо признался Пика. Ты открыл усыпальницу тарахотовых воинов, простонал сквозь смех арестов. — По легенде она скрыта от глаз непосвященных! — Он наконец отсмеялся. — Посвященные же знают слова, открывающие скрытое. Полковник посмотрел в пустое лицо вора. Это как пароль, понимаешь? Нет, начальник. Ты угадал пароль пика. Я, конечно, сомневаюсь, что в древнем китайском оригинале было слово начальник, скорее хозяин, ван. Но ты сохранил общий смысл. Полковник Арестов шагнул через пролом в усыпальницу. В переводе он медленно подошел к двухметровой фигуре терракотового солдата замыкавшего строй, потрогал пальцем тусклую бронзовую кольчугу Ты хочешь жить, я знаю. Он любовно погладил поросшим мхом и лишайником глиняное лицо. Тебе нужна красная киноварь.